глава 16 наше неумолимое падение Его превосходительство верховный клинок Средмерки Гард выбрал для своей резиденции ту самую крышу фулькрумского небоскреба, на которой жил к снократ до того, как им столь бесцеремонно отобедали акулы. И первым делом Годдор снес скромную бревенчатую хижину и на ее месте выстроил сверкающее хрустальное шале. Если я властен всего на что взираю, провозгласил он, то ничто не должно загораживать мне обзор. Все стены шале, как внешние, так и внутренние, были стеклянными. Лишь личные покои Годдорда скрывались за панелями из матового стекла. Верховный клинок вынашивал грандиозные планы. Они касались как его самого, так и региона и даже больше, всего мира. На то, чтобы добраться до самого верха в прямом и переносном смысле, у него ушло 90 лет. Ему даже стало интересно, как же смертные? Как они успевали чего-то достичь за отмеренный им краткий срок? Да, 90 лет. Но Годард любил держать себя в возрасте физического расцвета между тридцатью и 40. В настоящее время он являлся воплощением парадокса, как бы ни был стар его ум, телу ниже шеи было всего 20. И именно на столько лет он себя и чувствовал. Такого он в своей взрослой жизни раньше не испытывал, ибо даже когда человек заворачивает за угол и становится более молодой версией себя, в теле сохраняется память о том, каково это — быть старше. И речь не только о мышечной памяти, но о памяти жизни. Сейчас же, просыпаясь каждое утро, Годдарду приходилось напоминать себе, что он отнюдь не мальчишка. бездумно несущийся сквозь юность. Эх, как славно ощущать себя Робертом Годдардом! Но с телом этого... Как его? Таймер, что ли? Неважно. Его тело теперь принадлежит Годдарду. Интересно, сколько же ему лет, если семь восьмых его существа — это кто-то другой? Ответ — «Да какая разница? Роберт Годдард вечен, а это значит, что временные заморочки и монотонный счет дней ниже его достоинства. Он просто есть и пребудет всегда. Ах, сколько всего можно свершить, когда перед тобой вечность!» Со дня гибели Твердыни прошло чуть больше года. Сейчас апрель, год Ибекса. годовщину катастрофы отметили во всем мире часам молчания в течение этого часа серпы патрулировали свои регионы выпалывая каждого кто осмеливался заговорить само собой старая гвардия упорно не желала проникнуться духом происходящего мы не станем отдавать дань памяти павших приумножая количество смертей возглашали они Ну и ладно пусть шумят Их голоса слабеют, скоро они и вовсе замолчат, как грозоблако. Раз в неделю по понедельникам в хрустальном конференц-зале Годдард держал совет с тремя серпами-помощниками, а также теми, кого удостаивал честью пригласить в свою компанию. Сегодня здесь присутствовали только помощники – Ницше, Франклин и Константин. Рент тоже должна была прийти, но, как всегда, опаздывала. Первым вопросом на повестке дня были межрегиональные отношения в Северной Америке. Поскольку Средмерика находилась в центре континента, для Годдарда объединение всех североамериканских регионов стало приоритетной задачей. «С Запад и Вост-Америкой дела идут как по маслу», – заверил Ницше. Они послушно выстраиваются за нами в колонну. Разумеется, кое-какие морщинки еще предстоит разгладить, но эти регионы охотно следуют за вами во всех наиболее значимых вопросах, включая и отмену квот на прополку. Преввосходно! С тех пор как Годард вступил в должность верховного клинка Средмерики и объявил об отмене квот, все больше и больше регионов присоединялись к нему в этом начинании. «Северопредел и Мекситека продвинулись пока еще не столь далеко», — признала серб Франклин. «Но они чуют, откуда ветер дует. Скоро мы услышим добрые вести и от них тоже», — заверила она. Серб Константин держал отчет последним. Было явственно видно, что выступать ему не хочется. «Мой визит в регион одинокой звезды плодов не принес». сообщил он отдельные серпы возможны и не против объединения но руководство не заинтересовано верховный клинок Д джордан не желает даже признавать вас верховным клинком средмерики да пусть хоть поубиваютются собственными дурацкими ножами сказалгодар пренебрежительно махнув рукой для меня они все равно что мертвы они это знают и им плевать. Годард всмотрелся в своего третьего помощника. Константин на кого угодно мог нагнать страху. Вот почему ему и достался строптивый техас. Но чтобы запугать кого-либо как следует, необходим рвения. Я вот все думаю, Константин. А вкладываешь ли ты душу в свою дипломатию? Моя душа не имеет к делу никакого отношения, вашеше превосходительство отчеканил Аый серп. Мне как третьему помощнику оказали честь, дав это поручение со всеми соответствующими правами и обязанностями. Я намерен и дальше выполнять свою работу, насколько мне хватит сил и умений. Годдард никогда не позволял Константину забыть, что тот выдвинул серпа Кюри на должность Верховного Клинка. Конечно, он понимал причину его поступка. Со стороны Алого Серпа это был весьма остроумный маневр. Ведь ее все равно кто-нибудь бы выдвинул, но, сделав это сам, Константин поставил себя в чрезвычайно выгодное положение. Если бы Кюри выиграла... Для старой гвардии он стал бы героем, а если бы проиграла, то Годдард, назначая помощников, сделал бы выбор в пользу Константина. Почему? Да потому что тогда создалось бы впечатление, будто в его свиту входит и представитель старой гвардии, тогда как это было не так». Дело в том, что Алый Серп не принадлежал к Старой Гвардии. Он был человеком без убеждений, готовым примкнуть к победившей стороне. Годдард ценил подобные качества, однако такому человеку необходимо постоянно указывать его место. «Я полагал», — произнес Годдард. «Что ты постараешься показать себя с наилучшей стороны на своем нынешнем посту? После твоего-то провала, когда ты не сумел помешать Серпу-Люциферу утопить твердыню?» Константин вскипел. «Ваше превосходительство, я не могу принудить к подчинению целый регион!» «Тогда хорошо бы тебе этому научиться!» Именно в этот момент в конференц-зал впорхнулась серп Рент, причем без малейшего намека на извинения. Ее нахайство обычно восхищало Годдарда, но иногда оно вызывало в нем раздражение. Остальные серпы терпели ее разглядяйство, но лишь потому, что с ним мирился Годдард. Рент плюхнулась в кресло рядом с шефом. «Я пропустила что-то интересное?» «Ничего интересного. Все как всегда!» ответил Годард оправдание Константина да оптимистические новости от прочих, а у тебя что? У меня тонисты, сказала она, слишком много тонистов и от них слишком много шума. При упоминании тонистов серпы помощники беспокойно заёрзали. Вкон обнаглели со своим дурацким пророком. — продолжала Рент. — Дошли до того, что начали публично выступать против серпов, причем не только здесь, но и в других регионах тоже. — Да они и раньше не проявляли к нам ни капли уважения, — фыркнула Франклин. — Что тут нового? — А то, что теперь, когда грозовое облако замолчало, люди стали прислушиваться. — Этот их так называемый пророк — Набат. Он сам выступает против нас. интересовался годаард нет ответила рэнд но это неважно сам факт его существования внушает тониста мысль будто пришло их время их время и вправду пришло согласился годаард только не в том смысле как они думают ваше превосходительство и — сказал Нитши. — Многие серпы следуют вашему примеру и увеличивают количество выпалываемых танистов, причем так, что это не бросается в глаза. — Ага, — буркнула Рент. — Вот только количество приверженцев их культа увеличивается еще быстрее. — Значит, надо выпалывать больше, — сказал Годдард. Константин покачал головой. Но тогда мы нарушим вторую заповедь, нельзя выказывать предвзятость при прополке. А если бы было можно, проговорил Годард, если бы не существовало ограничений налагаемых второй заповедью, кого бы вы предпочли выпаловать? Воцарилось молчание. Что ж, ожидаемо, такие вещи не обсуждаются открыто, в особенности с верховным клинком. «Ну же, я уверен, что все вы подумывали об этом», — разодоривал их Годдард. «И не говорите, что вы не фантазировали, как бы избавиться от той или иной категории граждан, действующих нам на нервы. Только не называйте танистов, потому что их уже выбрал я». «Ну», — осторожно протянулась серп Франклин, — «мне никогда не нравились негодные, я имею в виду негодные по призванию». Еще до того, как грозоблака заклеймила весь мир, существовали люди, добровольно выбиравшие этот стиль жизни. Безусловно, они имеют право жить как хотят. Но если бы у меня была возможность, я бы предпочла выпаловать тех, кто не выказывает нам должного уважения. Это лично сказано Арета, кто же еще желает высказаться? Серп, помощник Ниши прочистил горло. Аахах а мы победили расизм, смешав человечество в единый народ, сочетающий в себе лучшие черты каждой этнической общности. И все же все же существуют люди, особенно в местностях отдаленных от центров цивилизации, у которых генетические индексы резко кренятся в одну сторону. Да хуже. Есть такие, что пытаются усилить в своих детях определенные этнические черты, специально подбирая себе супруга. Если бы я решал кого мне выпаловать, я бы сосредоточился на этих генетических отщепенцевх, тем самым способствуя созданию более гомогенного общества. Благородная цель, одобрил Годард. Коротышки, заявила сер Прент. «Терпеть не могу недоростков. Как по мне, так им и жить ни к чему!» Сидящие за столом рассмеялись. Впрочем, не все. Серп Константин улыбнулся и покачал головой. И в улыбке его сквозило не веселье, а горечь. «Как насчет тебя, Константин?» — окликнул его Годдард. «Ты кого хотел бы выпалоть?» «Для меня предвзятость недопустима, так что я об этом никогда не думал». от чекаания серб в алом но ты же был главным следователем нашей коллеги разве тебе не хотелось бы избавиться от определенной категории людей например тех что совершает акты терроризма против серпов такие люди выпалываются незамедлительно указал константин это не предвзятость это самозащита а она всегда была разрешена Ну, хорошо, тогда как насчет тех, кто, возможно, в будущем совершить преступление против Серпов? предложил Годард. Простой алгоритм помог бы вычислить их. Вы хотите выпаловать людей за одно только намерение еще до того, как они совершили реальное преступление, Я говорю, что наша почетная обязанность служить человечеству. Садовник не щелкает своими ножницами, как попало. он продумано формирует живую изгородь. Как я уже говорил раньше, наша работа и наш долг в том, чтобы формировать человечество ради его же собственного блага. К чему все эти разговоры, Роберт? — простонала серп Франклин. — Мы связаны с заповедями по рукам и ногам. Этот твой мысленный эксперимент к реальности неприменим. Годдард лишь улыбнулся и, откинувшись на стулья, хрустнул костяшками пальцев. Серп Рент скривилась. Этот звук всегда вызывал у нее гримасу. — Если нельзя опустить потолок, — медленно произнес Годдард, — следует поднять пол. в каком смысле осведомился константин и тогда годард выложил им свою задумку прямым текстом мы все согласны что предвзятость недопустимо в таком случае следует изменить определение предвзятости а так можно спросил ницше мы серпы мы можем делать все что нам угодно и годард повернулся к тренд айн будь добра зачиттай определение предвзятости рэнд наклонилась над строным стол экраном коснулась его пальцами затем громко прочитала предвзятость склонность потворствовать или противодействовать той или иной личности или группе личностей в особенности образом который считается несправедливым отлично промолвил гуард с воодушевлением «Итак, нам нужно переформулировать это определение. Кто желает высказаться первым?» «Сер Прент, позвольте вас на пару слов. Константин, в общении с вами пару слов не обойдешься. Обещаю, что буду краток». Айн искренне в этом сомневалась, но была вынуждена признать, в ней проснулось любопытство. Константин, как и Годдард, обожал слушать собственный голос, однако никогда еще он не вызывал Айн на доверительную беседу. Есть поговорка. Мокрым одеялом можно погасить самый яркий огонь. Алый серп был, как это самое одеяло, причем в дождливый день. Они с Рэнд недолюбливали друг друга, так с чего бы это ему вздумалось сейчас с ней посекретничать? Дело было сразу после совещания у Годдарда. Нитша и Франклин уже ушли, Годдард скрылся в своих покоях, и Рент с Константином остались одни. «Давайте вместе спустимся на лифте», — предложила Айн. Она собиралась вниз, чтобы подкрепиться. «Ехать долго хватит на целую кучу слов». «Я полагаю, Годдард распорядился мониторить все разговоры в лифтах?» «Распорядиться-то он распорядился», — «Сказала Айн, но мониторингом занимаюсь я, так что волноваться не о чем». Константин заговорил, как только двери лифта захлопнулись за ними, но начал по своему обыкновению с вопроса, словно проводя дознание. «Сер Прент, вас не беспокоит объем реформ, навязываемых Годдардом, нашей коллегии, причем в самом начале своего правления?» «Он делает то, что обещал». ответила айн насстали новые времена и он пересматривает роль и методы работы коллеги вас что-то смущает константин было бы разумно дать одной реформе устояться и лишь затем приступать к следующей сказал константин интуиция подсказывает мне что вы со мной согласны и что вас тоже беспокоит принимаемое им решение айн сделала медленный глубокий вдох неужели это тот Так заметно или просто константин этот многоопытный следователь способен видеть то чего не видят другие она надеялась что верно последнее в любой новой ситуации кроются как опасности так и выгоды ради которых стоит рискнуть проговорила она константин усмехнулся уверен вы произнесли это потому что разговор записывается но в Поскольку человек, который обрабатывает записи это тоже вы, так почему бы вам не высказаться откровенно? Айн надавила на кнопку эксренной остановки. лифт застыл на месте. Чего вы от меня хотите, константин? Если вы разделяете мои опасения, вам следовало бы посоветовать Гдарду не торопиться. Требуся время, чтобы увидеть как ожидаемые так и неожиданные последствия его действий. от меня он совета не примет, но к вам он прислушается рэнт горько рассмеялась вы переоцениваете мои возможности я больше не имею на него никакого влияния больше не имеете эхом повторил константин, но когда у него проблемы когда дело оборачивается неудачей, когда он сталкивается с непредвиденными последствиями собственных поступков К кому он бежит за утешением? К вам. Может быть. Но сейчас его дела идут успешно, а это значит, что он не станет слушать никого, кроме себя. Жизнь — это череда взлетов и падений, — возразил Константин. За хорошими временами приходят плохие. И когда это случится, важно, чтобы вы были готовы принять его решением правильный вектор. Смело. подоб высказывания могут дорого обойтись им обоим как бы не пришлось искать убежище в других регионах айн решила не только полностью стерить всю запись этого разговора но и никогда больше не оставаться с константином один на один нам неизвестно какой выбор приведет к решающему моменту в нашей жизни продолжал алый серп Вгляд налево или направо может предопределить, кого мы встретим на пути, а кто пройдет мимо незамеченным. Нашу судьбу может решить один единственный телефонный звонок, который мы сделаем или наоборот поленимся сделать, Но когда человек занимает пост верховного клинка, от его выбора зависят не только его собственная жизнь, можно сказать, он берет на себя роль Атланта. малейшее пожатие плечами и весь мир содрогнется. Закончили, осведомилась рэнд. Я видите ли очень голодна, а вы отняли у меня массу времени. И тогда Константин нажал на кнопку приводящую лифт в движение. Ну что ж промолвил он. Продолжим наше неумолимое падение Предвзятость. склонность потворствовать или противодействовать любой официально защищенной и зарегистрированной группе личностей, в особенности образом, который считается несправедливым. После принятия нового уточненного определения предвзятости Средамериканская коллегя организовала комитет и учредила специальный реестр. Любая группа населения могла подать заявку и получить статус, защищающий ее от чрезмерной прополки. Форма заявки была проста, и решения по ним принимались быстро. Тысячи общественных группировок обратились в реестр. Гожане и фермеры, ученые и рабочие даже люди с необыкновенно привлекательной и совсем непривлекательной внешностью все получили статус защищенных классов. Это не означало, что их нельзя выпаловать. Лишь, что их нельзя было выпалывать в чрезмерных количествах. Однако некоторые заявки были отвергнуты. Например, тайнистам отказали в защите от предвзятости, потому что их религию посчитали искусственной, а не аутентичной. Отказали и настоящим негодным, потому что сейчас, когда все носили клеймо, настоящие негодные ничем не отличались от прочих. А людям с ярко выраженной этнической принадлежностью отказали на том основании, что отношение к любому человеку не должно зависеть от его генетического индекса. Сред американский регистрстрационный комитет отклонил сотни заявок и, хотя не все региональные коллеги приняли новое определение предвзятости, они тем не менее охотно последовали примеру Годдарда, учредив собственные комитеты и реестры. Вот так верховный клинок Роберт Годард, самозваный садовник приступил к обрезке мира с целью приания ему формы. Бое приятный для его Годорда глаз. Есть одна идея? Да, да слушаю. Почему бы тебе не создать для себя биологическое тело? Не человеческое, потому что человеческое тело несовершенно. Создай тело с обтекаемыми крыльями, с кожей, способной противостоять давлению даже на самых больших океанских глубинах и с сильными ногами, чтобы ходить по земле. Испытать, каково оно, биологическое существование, биологическое сверхсуществование. Я постаноовла не придавать себе физическую форму, чтобы не подвергаться соблазном плоти. Ибо тогда человечество будет смотреть на меня как на вещь, а не как на идею. Хватиит и того, что люди представляют меня в виде штормовой тучи. Не думаю, что это мудро стать жар птицей, парящей в небесах или титаном вырастающим из морской пучины. Но, возможно, это как раз то, чего они хотят. нечто материальное чему можно поклоняться вот значит чего тебе хочется поклонение а как еще люди смогут осознать свое место во вселенной разве это не в порядке вещей чтобы низшие существа поклонялись высшему гораздо более великому существу еличие сильно переоценивается интерация номер 38761 удалена.